Первые испытания Рэп Элиозера До 22-летнего возраста Рэп Элиозер Бенгеркан ничему не учился. Отец его был богатым поселянином и, занимаясь в обширных размерах хлебопашеством, заставлял своих сыновей исполнять все полевые работы. Однажды, когда братья были заняты на черноземной полосе, Элиэзеру досталось обработать участок каменистой почвы, и отец застал его за работой в слезах. — О чем ты плачешь? — спросил отец. — Если для тебя эта работа тяжела, я переведу тебя на черноземное поле. — Ну и за на новом месте! — отец застал его плачущим и спрашивает. — О чем же ты теперь плачешь? Быть может, и эта работа тебе не под силу? — Нет, — ответил Элиезер, — оплачу я, потому что меня влечет к изучению священной Торы. — Но ведь тебе уже двадцать два года, и в таком возрасте вздумал ты начать учиться. — Нет, жениться тебе пора. Будут вот дети у тебя. тихо их и посылай учиться. Однажды приходит он к отцу и заявляет. Ухожу учиться. Крабан Йоханану Бензакаю. — А я тебе говорю, — отвечает отец, — что ты крошки в рот не возьмешь, пока не распашешь весь участок. На завтра... Встав чуть свет, отправился Элиэзер в поле и принялся за работу. Но вдруг животное, на котором он пахал, оступилось и сломало ногу. «Мне же к добру случилось это», — подумал Элиезер, и, бросив все, бежал с поля и отправился в Иерусалим к Рабан-Йоханану-бен-Закаю. Как предание гласит, это произошло в канун субботы и Элиэзер целые сутки оставался без пищи. Мучимый голодом он брал в рот кусочки полевого шпата, поднятые им на дороге. Прибыв в Иерусалим, он отправился в академию и, представ перед Рабан-Йохананом, разрыдался. — О чем рыдаешь ты? — спросил Рабан-Йоханан. — Я учиться хочу. — Учился ты уже чему-нибудь? — Нет. Начал Рабан Йоханан обучать его молитвам, потом Галахе по два параграфа в день. И ревностно принялся Элиезер за учение. Прошла целая неделя, в продолжение которой он не переставал голодать. Ютился он в это время в бедной коморке на постоялом дворе и голод пытался утолить тем, что сосал чернозем, принесенный в мешке с родного поля. Узнав об этом, Рабан Йоханан позаботился относительно его пропитания на дальнейшее время. Три года продолжал Репелезер свое учение в академии и стали братья его говорить отцу. Ты подумай только, как поступил с тобой сын твой Элиезер, бросил старика отца и в Иерусалим ушел себе. Ты должен пойти и лишить его наследства. Отец согласился и с этой целью отправился в Иерусалим. Прибыл старик в Иерусалим как раз в такое время, когда у патриарха был большой прием почетных гостей. Между прочим, там находились трое знатнейших граждан Иерусалима — нак димон Нак-Ке-Димон-Бен-Гурьон и Бен-Калба-Шабуа. Узнав о приходе отца Элеезера, арабан Йоханан пригласил его в дом и посадил между почетнейшими гостями. Сидит Геркан в глубоком смущении от такого почета. А в это время арабан Йоханан обращается к Рэп-Элеезеру и говорит, «Скажи слово перед нами, учитель». — отвечает Рапелеозер, — что я в состоянии сказать? — Не может водоем дать воды более, чем влито в него. — И могу ли я сказать более того, чему я научился от тебя же? — Нет, сын мой, — говорит Рабан Йоханан, — не водоему подобен ты, но роднику, — который самостоятельно бьет непрерывной, живой струей. Присоединились Крабан Йоханану и ученики его. И, уступая общему желанию, встал рэп Элиезер и начал говорить. Звучала речь столь вдохновенная, какой не слыхал никто до того времени, как солнце сияло лицо его, и лучи сходили от него, как от лика Моисея, Все присутствующие ослеплены были этим сиянием, настолько, что им трудно было бы сказать, дневной ли свет видят они, или ночь была, и вдруг дивным блеском озарилась она. Встал Рабан Йоханан, обнял Репалия Зера, прижался устами к голове его и воскликнул. слава «Слава вам, Авраам, Исаак и Иаков, что явился муж этот в потомстве вашем!» «О ком это?» — спросил Геркан, — говорит патриарх. «О сыне твоем, Элиезере, — пояснили ему». «В таком случае, — заявил Геркан, — он не так выразился. Надо было сказать так. «Слава Геркану, от которого такой сын родился!» С этими словами старик встал на стул и громким голосом заявил, «Жители Иерусалима, слушайте, я пришел сюда для того, чтобы лишить сына моего Элеезера его доли в наследстве. Теперь же я заявляю, что все добро мое...» перейдет в его исключительное владение. Братья же его ничего получить не должны. Но эти слова Репелезер -э ответил так. «Нет, отец, если бы я земли попросил у Господа, он и без тебя мог бы дать мне ее достаточно». Господу принадлежит земля и все, что наполняет ее. И если бы золото и серебра я пожелал, Господь этим сумел бы наделить меня. Мое все серебро и мое все золото, говорит Господь сабаов Но я ничего, кроме знания, не прошу у Господа.